Глава 36. После удачного похода на Смолян Витовт решил вернуться в Вильно. Луцк он не любил по одной причине. Город был недалеко от Кракова, и хотя Владислав Егайло почти не обращался к нему, все равно он чувствовал его дыхание за своей спиной. И когда Витовт сказал об этом Софье, она с радостью восприняла это известие. Как и отец, она сразу не взлюбила этот город, И не потому, что стены во дворце были давно не белены, она боялась Егайла. Зная его подчас непредсказуемые действия, она боялась, что ее могут выкрасть и насильно отдать замуж за польского князя. А разве его можно было сравнить с Василием? Трудно верится, но он тоже князь. Когда встретила, никогда бы не подумала. А смотри, какой смельчак и настойчивый. Раз не получилось, решил бежать второй раз и не побоялся. Что, если бы поймали, то убили бы? Интересно, как его встретили, что он сейчас делает? Напишу ему письмо, как приедем в Вильно. Сборы были недолгие, и они выехали в сопровождении многочисленного воинства. Это на случай, если король, узнав о переезде, вздумает его остановить. Но никто им препятствия не чинил, и вскоре они увидели знакомые восьмигранные башни, а за ними... Выплыли над кромкой леса бутовые стены ветской кладки. Софья не вытерпела и стегнула коня, и вот его копыта застучали по брусчатке кривого замка. Вот и мост над Быстрой Вильной. Миновав нижний замок, она въехала в верхний. Оставив коня слугам, бросилась в свою комнату. Когда она вошла в нее, и показалось, что она ее и не покидала. Первым делом Софья решила написать письмо Василию, так как в ее комнате письменных принадлежностей не было, она побежала в кабинет отца, сев за стол, положила перед собой лист бумаги, проверила чернила, обмакнула перо и задумалась. Над письмом она думала всю дорогу, а как села писать, то вдруг показалось, что все вылетело из головы. Подумав, написала «Дорогой Василий», но это ей не понравилось. «Достойный чести, Спаситель, как ты добрался до своей земли? Не забыли ли тебя там? Здесь в Вильно о тебе помнят и надеются, что ты дашь о себе весточку. Ее ждут с нетерпением. Василий, нашел ли Алберда свою Ольгу? Если да, то поздравь его от меня, Софья». Она еще раз его прочитала и стала думать, куда его положить, как дверь неожиданно отворилась и вошел отец. «Вот ты где!» — весело произнес он, сбрасывая плащ. «Что это у тебя в руке?» Он взял бумагу, развернул и быстро пробежал глазами. Дочь уже приготовилась отразить его грозный выпад, но тот, поняв состояние дочери, улыбнулся. «Не забываешь?» — спросил он. «Я его никогда не забуду!» — с вызовом ответила она. «Так, так!» — произнес отец. «Его еще надо отправить в Московию. Софья переменилась в лице. «Ты мне...» — Поможешь? Он взял колоколец и позвонил. Тотчас в дверях объявился слуга, вопросительно глядя на князя. Посланец появился удивительно быстро, Софья еще не успел уйти. — Слушаю тебя, великий князь, — проговорил он. Витовт сказал. — Запечатай его и подбери человека для поездки в Москву, побыстрее. Будет исполнено, великий князь. Это был моложавый жилистый крепыш из породы тех людей, которые не знают усталости и умеют за себя постоять. Князь улыбнулся, как бы одобряя этот выбор. Витовт выдвинул ящик, достал кисет с деньгой и, взвесив его на руке, подал посланцу. — Я думаю, хватит с лихвой, — сказал он и продолжил. — В Москве найдешь Василия, княжича Василия, — поправился он. — Отдашь ему письмо и спросишь, будет ли ответ. «Если он скажет «да», подождешь. Иди да торопись. Все сделаю, великий князь, не беспокойся». Поклонившись, Софье, быстро направился к двери. Дорога в Москву в этот поздний час была пустынна, только одна повозка с тремя мешками зерна до да погонщиком, дремавшим, удобно устроившись на них. Его дрему прервал торопливый конский топот. «Кого это несет?» — подумал мужик, подтягивая поближе топор. Догнавший всадник придержал коня, спросил, — До Москвы доеду? — Езжай, — ответил тот, надвигая на глаза старенькую шапчонку. Мужик не обманул, и в полночь всадник был в Кремле. Его удивили открытые ворота, свет во многих окнах и цепочкой тянувшийся в Кремль лют. — Не уж что случилось, — подумал всадник, слезая с коня и выбирая место, где бы поставить коня. Вдали он увидел деревце и повел к нему лошадь. Привязав ее, пошел к людям, толпившимся около церкви, перехватив одного из тех, кто тоже направлялся к ним, он спросил. «Случилось, что-алькак?" как?» Тот удивленно посмотрел на него. «Ты от кель поинтересовался он?» Из Литвы ответил всадник. «Почил великий князь». Последние слова были произнесены с плачем. Я должен отдать послание княжичу Василию. Он поди в церкви, — ответил мужик и пошел к храму. Церковь Михаила Архангела. Соборная площадь ее с вечера заполнялась людьми. Великая скорбь пришла на Русь. В церкви уже установили гроб с телом великого московского князя Дмитрия Иоанновича. У изголовья сидели Евдокия и старший сын Василий. Напротив, священник читал молитву по усопшему. Освещали ему текст подсвечники с толстыми горящими свечами. Внутри царил полумрак. Там толпились бояре, купцы, воины, те, с кем великий князь бил татар на Куликовом поле, белый и черный люд. Площадь перед храмом была заполнена людьми. Василий изредка отводил глаза от отца и смотрел на стены, на которых неизвестный художник нарисовал древних святых в полный рост. Лики святых, руки которых обращены к небу, Василий посмотрел наверх. Там, под главным куполом, был изображен бог Саваоф. Его голова обрамлена ореолом и шестигранной звездой, а руки были готовы принять душу покойного. Сидящий на его коленях младенец как бы говорил, что жизнь не кончается, и то, что сделал князь при жизни, является залогом ее продолжения. Незаметно наступил рассвет, предстояло трудное последнее прощание. За толстыми стенами был слышен нарастающий шум, Народ требовал допустить его для прощания с любимым князем. Старый боброк поднялся с кресла. Ему единственному в силу почтенного возраста разрешили сесть и произнес. — Люди, поднимите гроб и вынесите его на площадь. Он первым подошел к нему. Бояре, купцы, воины подняли гроб князя и размеренным шагом пошли к выходу. Как только они показались, весь народ на площади опустился на колени. Завыли бабы, закричали мужики. «Наш спаситель! Наш любимый князь! На кого ты нас оставляешь? По что так рано покинул нас?» Толпа расступилась, и он возвратился на место, в храм. Наступила минута прощания, и стал слышен голос княгини. «По что не промолвивши ко мне цвете мой прекрасный? Что рано увядаеши, винограде многоплодное уже не подаси плода сердцу моему и сладости души моей? Солнце мое, рано заходиши, месяц мой прекрасный, рано покибаеши». «Звезда восточная, по что к западе грядеши?» Люди словно обезумели от скорби великой. Плач поднялся по Руси. И вдруг среди этого плача и уныния раздался пророческий голос старого Боброка. «Похваляет царя Константина греческая земля, Владимира Киевская с окрестными городами, а Дмитрия Иваныча вся русская земля». и в века быть ему незабытым. Люди стали потихоньку выходить из церкви, а Евдокия будто не собиралась покидать свое место. К ней подошел старый епископ и тихонько сказал, «Матушка-княгиня, как не тяжела утрата, но на тебе лежит материнский долг беречь и растить княжьих детей. К сожалению, нет сил, кроме сил небесных, поднять его из могилы, а, наверное, там...» Он оказался нужнее. Будем же здесь, на земле, исполнять свой христианский долг. Пошли, дочь моя. Княгиня тяжело вздохнула. Иду, владыка. И попыталась подняться, но силы оставили ее. Епископ и Василий успели ее подхватить, и они потихоньку двинулись к выходу. На улице народ расступился при виде убитой горем княгини. Свежий воздух придал ей сил, стало легче идти. Епископ вернулся к себе, а Василий поддерживал мать на всякий случай. За ним шли старые бояре, соратники князя по боевым делам. И вдруг перед воротами к Василию подскочил незнакомец. Все были в такой скорби, что никто не заметил его, — Тебе, княж из Литвы пакет, — проговорил он и передал послание. — Ответ будет? — спросил он. Василий в первые минуты ничего не понял, какая Литва, какой ответ, и вдруг его осенило. От нее? — Будет. Повернувшись к Слушке, он кивнул нападателя письма и проговорил. — Взять его на постой и обеспечить всем, что он скажет. Слушка с удивлением посмотрел на князя, подошел к незнакомцу, взял его под руку и сказал, — Пошли со мной. Василий, проводив мать до опочивальни, хотел у нее задержаться, но та ласково тихо сказала, «Ступай к тебе, сынок, тебе надо побыть одному». Василий до глубины души был ей благодарен. «Если что, матушка, сразу покличь». В дверях он остановился, посмотрел на нее любящими глазами, отчего ей стало легче на душе. Василий, как и его отец, в грамоте был слабоват, Потом он поймет, что положение обязывает и возьмется за книги. Но сейчас он с трудом прочитал письмо, и из души, словно камень, свалилась тяжкая. Она не забыла меня, она любит меня. Он был окрылен, но на память пришли слова отца. «Дай только палец». «Нет». «Подавать палец я не буду, но любовь свою не отдам». Княжич Подошел к столу, взял чернильницу, выдвинул из стола ящик, там лежала бумага. «А чем писать почему-то?» — подумал он и вспомнил. «Надо еще гусиное перо!» — Василий вышел из своей опочивальни. Усталость просто пропала. Он вышел в проход. «У кого все это попросить?» — думал он, идя по коридору. Вышел на крыльцо и увидел, как воины выдавливали из Кремля людей. Он даже удивился, зачем. Но когда узрел, что из амбара выносили столы и скамьи, догадался, готовился поминальный обед, мысли пришли в порядок. Будто очнувшись, он понял, что чернила и перья можно было взять только у священника. Вернувшись, Василий прошел в опочивальню. Пережитое взяло свое, усталость овладела им, он тяжко опустился в кресло, веки сомкнулись сами собой. Его разбудили, перед ним стояли... Боброк, Кошка, Иван Квашня, Дмитрий Всеволжский. Вставай, князь, пора на поминки. Спросонок Василий даже не обратил внимания, что его назвали князем. Когда они вошли, едальня была полна народа, а столы накрыты. Во главе стола сидела княгиня. Было видно, что она взяла себя в руки. Черные круги под глазами выдавали ее переживания. Начала княгиня. — Добрые и верные други моего Дмитрия, царствие ему небесное, давайте помянем его. Он лю... Дальше слезы потекли из ее глаз, но она, подавив горе, вызвавшие слезы, закончила. — Он любил вас и гордился, что у него такие друзья, светлая ему память, да будет земля ему пухом. Все встали и молча опорожнили бокалы. а утром Василий, проснувшись, первым делом принялся за письмо для Софьи. Оно было коротким. «Рад твоей вести. Давай встретимся в Смоленске в день апостолов Петра и Павла. Целую, люблю Василий». Перечитывать ответ не стал, а вызвал служку и приказал запечатать письмо и позвать литовца. Литовец появился быстро. Подавая ему письмо и кисец с деньгой, Василий обронил. «Как там у вас в Луцке?» «А я не из Луцка», — ответил тот, чем удивил Василия. «Садись», — сказал княжич и пододвинул ему кресло. «Князь», — произнес литовец, положив деньгу на стол, «мне мой князь дал достаточно. Бери коль дают, дорога длинна, всякому могет быть», — и вернул ему кисет. «Так почему они покинули Луцк?» Литовец улыбнулся, сразу было видно, что русский князь понравился ему. «Да, думаю», — ответил тот, пряча кисет за пазуху, — Витовт боялся, что король мог похитить ее его дочь и отдать замуж за литовского князя. Этим король хочет приблизить к себе польских вельмож. Василий задумался, ладно, езжай, будь осторожен, досмотри, да никому не проговорись. Не боись, князь, не впервой. И они попрощались. Не успел тот выйти, как к Василию ворвался Андрей Албердов. Они обнялись, заговорил первым Василий. «Как устроился? Вишь, что у меня не смог приехать?» «Да все хорошо», — ответил друг. «Когда свадьба?» — спросил Василий. «Когда ты скажешь», — ответил тот. «Пройдет сорок дней и готовься». «Ладно-ть». Вошла княгиня. Андрей преклонил перед ней колени, опустил голову и сказал. «Я не знал своих родителей, и у меня нет еще жены, но я знаю, как тяжело потерять ближнего человека». «Я разделяю, княгиня, твое горе и горе моего друга и князя». Та поцеловала его в голову и сказала Василию, «Я пришлю к тебе боярину Кошку и портного, те надо сшить новую одежду. После девяти дней зачитаем завещание». Когда княгиня ушла, Андрей спросил, «Как Ольга?» Василий ответил, «Возьми Матрену и сходи к ней». Василий недолго оставался один, — Вскоре в дверь постучали, и вошли Федор Кошка и какой-то человек. Он был не молод, редкий волос еле прикрывал его череп. Большие вылупленные глаза прикрывали веки, придавая усталый вид. Под глазами мешки, лицо одутловатое. — Князь, — произнес Кошка, — княгиня велела пошить те теновую одежду. — Я думаю, мы ее сделаем, кака была у Калиты, Ивана и Дмитрия. Ты не против? — Нет, — ответил Василий. Те ясно обратился он к тому, кого привел. Тот кивнул, подошел к князю, посмотрел на его фигуру. «Готово!» — только и сказал он. Кошка пожал плечами. «Ну, пошли!» «Федор!» — вдогонку крикнул Василий. «Пришли мне своего Ивана!» «Ладно». Василий пошел следом, чтобы зайти к матери. У нее была кормилица, она принесла Константина. Младенец спал, сладко посапывая, а княгиня, держа его на руках, с любовью поглядывала на малыша. Увидев Василия, она сказала, «Подойди ко мне». Он послушно выполнил ее требования. «Подержи-ка, братика». Василий взял малютку. Вид у него был такой, словно он не знал, что с ним делать, боясь причинить ему какую-нибудь боль. «Да ты прижми его, прижми». — нежным голосом сказала княгиня. Он осторожно прижал брата к себе. Тот открыл глаза и вдруг заплакал. Василий тут же вернул его матери. — Ишь, чё-то напужался, — сказал он, как бы оправдываясь. Княгиня подала сына кормилице, и тот сразу успокоился. — Я пойду? — спросила та. Княгиня кивнула и повернулась к Василию. — Ты чё-то хочешь сказать? — спросила она. — Матушка! — «Мой друг и спаситель, Алберда, будет жениться. Ты не против, если я подарю ему хорома?» Княгиня, не задумываясь, ответила, «Конечно нет», потом спросила, «Кошка был?» «Да». «Ты дал согласие, чтобы одеться, как деды и отцы одевались?» Тот кивнул, «Вот и молодец». Быстро пролетели дни, вот и поминки на девятый день, а на следующий день княжич был облаченный в одежду и. точно повторяющую старую, в которой князья получали право на княжение. И снова Архангельский собор. Его трудно было узнать. Бесчетное количество свечей создавало свой мир, яркий и мягкий. Все присутствующие, бояре, воеводы, купцы, белый и черный люд были одеты в свои лучшие одежды. От крыльца до дверей собора в две шеренги выстроились воины. Между шеренгами воинов шел Василий, Старые люди, узнав, что он одет по старинке, довольно улыбались. Значит, на Руси все пойдет по-старому. Василий, подойдя к собору, перекрестился. Потом повернулся на обе стороны и положил земные поклоны. Затем вошел внутрь и подошел, кланяясь к епископу, одетому в расшитые золотом одежды. Он осенил его крестом и повернулся к монаху, Тот кивнул ему головой и куда-то ушел. Княгиня обратилась к Боброку. «Дмитрий Михайлович, ты был правой рукой, Дмитрия. Послужи ему еще раз, зачитай духовное завещание великого князя». «Матушка-княгиня, для меня это великая честь. Верой и правдой служил я Дмитрию Иоановичу и сейчас готов послужить. Но поверь мне старому воину, глаза мои слезятся, буковки скачут». Да и не каждую разгляжу, пущай молодой Иван зачтеть. Голос у его звонок и ясен, все услышат. — Хорошо, Дмитрий Михайлович, быть посему, Иван, — она повернулась к стоявшему позади Кошкину, — будешь читать. — Слушаюсь, княгиня. Монах принес шкатулку. Епископ открыл ее ключиком и подал завещание Ивану, показав ему, куда он должен встать. «По Божьей воле и Божьей милостью я, — начал Иван, и его голос заполнил объемный зал собора, — великий князь Московский Дмитрий Иванович, благословляю старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским». «Моей отчиною!» — в церкви послышались возгласы одобрения, а Дмитрий Михайлович взял руку княгини и на всю церковь произнес «Ета, матушка, княгиня, вторая победа на Куликовом поле!» Иван выждал, когда голоса смолкнут, и продолжил «А матерь свою держать в любви и чести!» Иван-кошка закончил чтение, передал завещание епископу, Тот положил его в ларец и благословил Василия воздвязальным крестом на княжение. «Это решение отца неверно», — раздался голос княжича Юрия. «Почему старший сын, который пробыл в Орде столько времени и забыл наши традиции, а не его брат?» — спросил он явно, имея себя в виду. «А потому», — раздался голос боярина Всеволжского, «что еще хан Узбек писал в своей грамоте». что наследует не брат, а сын. Голос боярина, уверенный вид, придавали его словам такую весомость, оспаривать которую никто не собирался. Но тут зазвонили все московские колокола. Народ, недавно так скорбевший по ушедшему князю Донскому, теперь кричал от радости. «Да здравствует князь Василий!» Этот день был отдан гулянью. А уже на второй день Василий вызвал к себе Ивана Кошкина и дал ему задание проверить отчет по налоговому сбору. Начались трудовые будни. Незаметно подошел день свадьбы Андрея. За два дня до этого он появился у князя Василия. «А, жених!» — воскликнул князь, отодвигая кипу бумаг. Они расцеловались. «Ну, готов?» «Готов. А ты поедешь ко мне?» — спросил боярин. «Там видно будет», — загадочно ответил Василий и добавил. пока поживи у меня, но знай, долго прохлаждаться, я тебе не дам, дел по горло. Им пришлось расстаться. Пришел воевода Дмитрий Минин. После венчания, выйдя из церкви, Андрей обратился к рядом идущему Василию. — Князь, едем ко мне. Василий остановился, глянул на смущенную Ольгу и, повернувшись к Андрею, спросил. «Ты куды нас приглашаешь? В свое село, аль в московские хоромы?» Андрей от таких слов растерялся. «Какие московские хоромы?» «Гости дорогие», — Василий повернулся к боярам, которых он обязал быть на свадьбе. «Жених приглашает нас в московские хоромы», — и кивнул на несколько троек, ждавших своих седаков. Они остановились около новеньких ворот. Ворота отворились, и гости въехали на обширный двор с прекрасным домом и хозяйственными постройками. На крыльце их ждал внук с разряженными девушками, которые встретили гостей хлебом солью. Потом запели свадебную песню, под пение гости вошли в дом. В просторной светлице их ждал богатый стол. Василий поклонился обрученным. «Примите, боярин и боярыня, поздравления!» «Счастья вам, любви и долгой жизни! Привидьте от меня эти боярские хоромы! Ну, хозяин, приглашай к столу!» — с улыбкой произнес Василий. А через пару месяцев внезапно появился ордынский посол Шеахматов. Хан прислал посла, чтобы напомнить, что ничего не изменилось, и орда по-прежнему хозяйничает на Руси. Посол привез Василию ярлык на великий княжеский стол во Владимире. Бояре, приглашенные князю, по этому случаю повернули головы к Василию, что он ответит татарскому посланцу. Сделает ему отворот-поворот или примет татарское назначение? Все понимали, если возгордиться, это будет означать войну. Готовы ли мы к ней? Или мир, накопление сил? Великий князь выбрал мир. Все вздохнули с облегчением Из душевной радостью молодой князь умён, мыслит с дальним прицелом. Встреченный с большим почетом, получив кучу подарков, посол вернулся в Орду. Хан был доволен. Щедрый прием его посла московским князем как бы подчеркивал величие хана, который после двух поражений сильно подорвал свой авторитет. Ханский посол нашел возможность сообщить об этом Василию. Поразмыслив, князь решил ехать в Орду. Но только после того, как в Смоленске состоится его встреча с Софьей. Время приближалось. Василий послал гонца за Андреем. Он прибыл уже на другой день. «Слушаю, великий князь», — сказал он. «Андрей, тебе надо ехать в Смоленск, туда скоро приедет Софья. Но за ней охотится польский король ее дядя». Он хочет выдать ее замуж за польского князя. Боюсь, король может узнать об ее поездке и послать своих людей. Тебе на месте надо во всем разобраться. Езжай к воеводе Минину, он даст тебе людей. Но посмотри каждого сам. Потом зайдешь к Ивану Кошкину, возьмешь у него деньги, понял? Все понял, великий князь. Как Ольга. Велела тебе низко кланяться, улыбнулся Андрей. Василий словно чувствовал грядущую опасность, а родилась эта опасность в Кракове. Вернувшийся из Киева сынок князя Сандомежского неожиданно заявил отцу, что Софья насмеялась над ним, унизила его княжеское достоинство. Отец посмотрел на сына. Расскажи-ка подробнее. Тот поведал о мимолетной встрече с Софьей и о ее побеге из дома князя Скиргайла. — Ну, — примирительным тоном начал отец, — ты же говоришь, что она убежала, так с кого спросить? — С Киргайла хотел, чтобы она стала твоей, король тоже. — А вообще забудь ее, я тебе найду невесту. — Нет, — перебил сын, — мне другая не нужна, я не могу забыть ее. — Ты что, полюбил ее, — удивленно спросил князь. — Да, — ответил сын и отвернулся, глаза его наполнились слезами. Это напугало отца и напомнило ему, что он, князь Сандомерский, самый влиятельный вельможа. И какая-то дикарка! Вскоре ворота замка отворились, и большой отряд воинов взял направление на Краков. Король Польши Владислав был в прекрасном расположении духа. «Ваше Величество!» — услышал он голос слуги. «Прибыл его сиятельство князь Сандомерский, он просит у вас аудиенцию». Король постучал пальцами по столу. «Проси». Князь вошел стремительно, придерживая саблю. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Непрошенный гость сильно возбужден. «Прошу, князь!» И король указал ему на кресло. «Что случилось, любезный князь?» «Я... я не позволю издеваться над... над моим родом!» «В чем дело?» Брови короля сошлись на переносице. Князь поведал ему о произошедшем и продолжил. Ты, король, сам предложил ее моему сыну. И насмешки я не прощу. Ты мне угрожаешь? Как хочешь, так и понимай. Так значит, она сбежала, говоря, это король заходил по кабинету и подошел к окну. Он увидел вооруженный отряд князя. Голос его стал более миролюбивым. Князь, сбежала глупая девчонка, и мы из-за этого будем ссориться. Слова короля немного охладили пыл гостя. Но, король. «Я не могу так оставить это дело», — Сандомежский упрямился. «А кто говорит, что мы отступимся от задуманного? Просто нам придется ее разыскать», — и король доверчиво улыбнулся. «Я готов помочь», — объявил князь. «Хорошо, я принимаю твою помощь», — и он протянул ему руку. Князь на мгновение задумался и пожал ее». В Вильно, за нижним замком, где река огибала невысокий лесистый холм, притаилась корчма Иосавефа. Несмотря на удаленность, это было любимое место воинов литовского князя, где они могли отдохнуть от ратных дел. Здесь от подвыпивших воинов можно было услышать все. Чего только не наслушался Иосавеф. А кому он все это может поведать, разве что ветру, залетающему в окружающие дебри, Корчмарю нужен был помощник. Однажды к нему зашел довольно странный человек, какой-то безликий. Казалось, что его ничего не интересовало. «Чего угодно», — спросил Карчмарь про себя, удивляясь виду этого человека. «Мне бы обжаренного рубца с горячим бульоном», — ответил тот тихим голосом забитого человека. Корчмарь вскоре принес хорошую порцию жареного рубца и горячий бульон в горшке. Корчма была полупуста, только в углу, сдвинув столы, какие-то смерды отмечали свой праздник. Корчмарю было скучно, и он подсел к посетителю. Как ни пытался он завязать с ним разговор, ничего не получалось. Было видно, что человек неразговорчив, а такие редко пробалтываются. «Неплохо бы взять его к себе», — подумал Иосовев. «Далеко ли путь держишь?» — спросил он. Человек неопределенно пожал плечами. «А крыша?» — тот посмотрел на корчмаря. «Я спрашиваю, крыша-то есть? Вижу, ты тут человек новый». Он опять неопределенно пожал плечами. «Если нет, могу предложить. У меня как раз нет работника». Человек впервые заулыбался и покачал головой в знак согласия. Так корчмарь приобрел себе работника. Молчуна, но добросовестного». Когда собиралось много воинов, он часто подметал полы и, казалось, не обращал ни на кого внимания. Однажды он услышал, как один из хорошо подпивших воинов сказал другу, что через пару недель уедет в Смоленск. «Буду сопровождать дочку князя. Хотит с кем-то встретиться. Чуть ли не с самим московским князем. Вот так-то», — похвастался воин, думая, что дружок ему позавидует. а ночью, обмотав копыты коня тряпьем, в Краков поскакал всадник. Василий не мог решиться и спросить у матери благословения на брак с Софией. Василий хорошо помнил слова отца «дай только палец», а ему вскоре предстояла встреча с Софией. Он хотел сделать предложение, откладывать он больше не мог, что скажет мать, волновался Василий. Когда он вошел, княгиня подняла на него глаза и сразу поняла, что с ним что-то творится. «Что с тобой, сынок?» — спросила она нежным голосом. Он как-то подкупил Василия. «Матушка!» — он упал перед ней на колени. «Благослови меня, я хочу жениться». На Софье этим вопросом она показала, что знает его тайну. «Да», — ответил Василий. В этом коротком ответе мать уловила состояние его души. «Благословляю», — она поднялась, поцеловала сына в голову и перекрестила.